Два взгляда. В нашей литературе по истории русского права господствует два взгляда на происхождение русской правды. Одни видят в ней неофициальный документ, не подлинный памятник законодательства, как он вышел из рук законодателя, а приватный юридический сборник, составленный каким-то древнерусским законоведом или несколькими законоведомами для своих частных надобностей. Другие считают русскую правду официальным документом, подлинным произведением русской законодательной власти, только испорченным переписчиками, вследствие чего явилось множество разных списков правды, различающихся количеством, порядком и даже текстом статей. Разберем русскую правду, чтобы проверить и оценить оба этих взгляда. Читая «Русскую правду», вы прежде всего узнаете по заглавию над первой статьей памятников в древнейших списках, что это суд или устав Ярослава. В самом памятнике не раз встречается замечание, что так судил или уставил Ярослав. Первое заключение, к которому приводят эти указания, то, что «Русская правда» есть кодекс, составленной Ярославом и служивший руководством для княжеских судей XI века. И в нашей древней письменности сохранилась память о Ярославе как установителе правды, закона. Ему давалось иногда прозвание правосуда Всматриваясь ближе в памятник, мы соберем значительный запас наблюдений, разрушающих это первое заключение. Следы Ярославича и Мономаха первое Встречаем в правде несколько постановлений, изданных преемниками Ярослава, его детьми и даже его внуком Мономахом, которому принадлежит закон, направленный против ростовщичества и занесенный в правду. Итак правда была плодом законодательной деятельности ни одного Ярослава. Парафразы. Второе. Текст некоторых статей представляет не подлинные слова законодателя, а их изложение, парафразу, принадлежащую кодификатору или повествователю, рассказавшему о том, как закон был составлен. Такова, например, вторая статья правды по пространной редакции. Статья – это есть добавка, точнее поправка к первой статье о кровной месте, и гласит «После Ярослава» собрались сыновья его Иислав, святослав, всеволод и мужи их и отменили месть за убийство, а установили денежный выкуп все же прочие, как судил ярослав как уставили его сыновья Вы видите что это не подлинный текст закона ярославовых сыновей даже не текст какого-либо закона, а протокол княжеского съезда или историческое изложение закона словами, Кодификатор.